Глава 17 Пип достала дневник из тайника, пространство между двумя книгами на полке, села на кровать и стала читать. Судя по всему, Эвелин жила спокойной жизнью, похожей на её. Правда, жизнь Пип изменила трагедия и последующие события, а жизнь Эвелин — рождение ребёнка. Кажется, Эвелин не хватало места, Ей трудно было делить дом с Джоан. При этом у пип было впечатление, что каждый новый день все сильнее подтачивал силу ее духа. В дневнике прослеживались три темы. Любовь Эвелин к Скарлетт, ее ненависть к Джоан, несправедливость жизни. Правда, пип еще не до конца разобралась, что именно с ней стряслось. Это было как-то связано с причиной ее отъезда из Лондона, с тем, что она стала матерью-одиночкой. Прежняя жизнь Эвелин-актрисы почти не упоминалась, зато Пип чувствовала ее клаустрофобию, острую потребность сбежать вместе с дочерью в какое-то правильное место, где она перестанет горевать и неспособность сделать это. Впрочем, в сложившейся ситуации она делала похожее все возможное. Да, Эвелин Маунткасл была несчастна, потому что дом, где она жила с сестрой, оказался для нее ловушкой, но дочь дарила ей мгновение счастья. Контраст между этим и тем, с каким трудом сама Пип привыкала к переменам в собственной жизни, вызывал у нее стыд. Пока что она либо копалась в себе, разведывая глубины собственного отчаяния, либо гадала, сколько еще пробудет в этом разобранном состоянии. Только сейчас она начала кое-как обращать внимание на то, что ее окружало. Этим утром в роще за фермой куковала кукушка. Пип уже много лет не слышала кукушку. Куку -ку просочилась сквозь гул у нее в голове, заставила прервать все мелкие занятия и прислушаться. Первая ли это весенняя куку? -ку? Или она до сих пор была глухой? Так или иначе, то был маленький шажок вперед. Эвелин куда лучше ее сознавала мелкие радости жизни, и именно о мгновениях счастья Пип больше всего нравилось читать. Дневник был полон упоминаний о словечках и о поступках Скарлетт, полон наслаждения, которое они доставляли Эвелин. Благодаря им в жизнь возвращалась логика, явление, о котором Пип совсем забыла. Она не была уверена, что её собственная жизнь когда-нибудь была так же проста. Хотя была, конечно, как же иначе. 31 марта, четверг. Сегодня мы с С гуляли по лужам. На ней были резиновые сапожки. Я дала ей свой зонтик, хотя для неё он великоватый, она не смогла держать его прямо. Я предложила перевернуть зонт и плыть в нём, как делал Винни-Пух, но Эс уставилась на меня, как на глупейшее создание на всей планете. Стоя в сапожках посреди лужи, она уперла ручки в бока и покачала головой. «Какая ты глупая мамочка! Зонтик нас не выдержит, мы утонем!» Я изо всех сел крепилась, чтобы не засмеяться. «Такая она прелесть!» Сдержалась, не засмеялась, сохранила серьёзное выражение лица и сказала, что она умница, не то что я дурочка. Так бы и слопала её. Учесть матери-одиночки в 1983 году была нелёгкой. Пи родилась только в 1989, но инстинкт ей подсказывал, с каким клеймом жила Эбелин, особенно в консервативном городишке. В том, как она описывала свою жизнь, угадывалось противостояние «мы со скарлет «весь остальной мир». Не вызывало сомнений, что сестра Эвелин, Джоан, осуждала и ее саму, и то, как та жила. В дневнике почти нельзя было найти добрых слов в адрес сестры. 11 мая. Среда. Иногда мне бывает непонятно, что у Дэ на уме. Знаю пока, что она поддерживает нас с Эс, и я признательна ей за это, но не забыла ли она, что этот дом принадлежит нам троим? У нее на него не больше прав, чем у Питера и у меня, и из того, что я уехала, а она решила остаться, не следует, что у нее вдруг появились какие-то дополнительные права» но она умудряется так все вывернуть, что я каждый день чувствую себя ее должницей. Вроде как я для нее женщина второго сорта, и она едва терпит меня в доме из простого великодушия, а не потому, что мы родные люди. Да что там говорить. Эс ей родная племянница, хотя она не испытывает к ней никакой привязанности и не проявляет к нам обеим ни малейшей доброты». Она так ревностно охраняет от меня кошелек, как будто хочет, чтобы я нуждалась. Вчера я попросила у нее немного денег на сандалии для Эс. Не может же та все лето проходить в резиновых сапогах. К тому же она так быстро растет, что я сомневаюсь, что они налезут на нее осенью. Джоан закатила такой скандал, словно я попросила у нее драгоценности короны, а не несколько фунтов на обувь для ребенка заставила меня клянчить, и эта родная сестра... Иногда я её ненавижу. Но делать жизнь ещё труднее, чем она есть, нет никакого смысла. Я прикусила язык, и в конце концов она дала мне денег, вздыхая и закатывая глаза, чтобы я не забыла о благодарности. Мы с Эс отправились в магазин. Я позволила ей самой выбрать сандалии, И она остановилась на красненьких, с вытесненными на коже цветочками. Если бы их делали большего размера, я бы и себе такие купила. Будь у меня деньги, конечно. По дороге домой мы купили малиновое мороженое, слопали его на набережной, а потом гоняли чаек, забежали в воду и намочили себе подолы. Море было ледяное, у нас посинели ноги, но нам было хоть бы что. Надо чаще бывать у моря, пока мы здесь. После возвращения в Лондон это станет гораздо труднее. Только в Лондон они так и не вернулись. Одри сказала Пип, что Эвелин по-прежнему здесь. Сколько та не твердила, что заберет отсюда Скарлетт и продолжит актерскую карьеру, Саутволт стал для нее ловушкой. Скарлетт уже должно быть около 40 лет. Пип надеялась, что хотя бы она расправила крылья и улетела.